Глава восьмая. Катя, почему твои документы лежат в кулинарном училище? Я резко развернулась, едва не выронив колбасу и нож, так и не успев доделать себе бутерброд. Эльмир, ты не предупредил, что зайдёшь? Да, я из ресторана сразу к тебе. И всё ещё жду объяснений, почему твои документы в училище. Мужчина был разозлён, и меня это жутко пугало. Я знала, что сейчас очагом его злости была именно я, и, наверное, это впервые за всё время. «Бутерброд будешь?» «Катюш, давай сразу на чистоту». Он прошел в кухню, выдвинув стул и уселся прямо по центру. Внутри меня все сжалось, я выдохнула и, отложив колбасу, решила говорить на чистоту. «Эльмир, я хочу учиться в училище». «Нахера?» — гаркнул он, сверля меня остальным взглядом, а потом, словно опомнившись, снизил тон. «Извини, просто скажи, почему не институт?» «Потому что в училище я поступила сама, и обучение там гораздо дешевле». «Ты что, из-за денег это?» «Эльмир, послушай, ты и так слишком много для меня сделал. Я буквально живу за твой счёт, а институт — это слишком дорого». Когда я подписывал документы на опекунство, имел понятие, на что иду. «Всё равно, Эльмир, я для себя решила. Я хочу учиться в училище. Ты не можешь мне этого запретить», — произнесла строгим голосом, надеясь, что он поймёт мои намерения. «Ты точно уже решила?» Он смотрел мне в глаза, и я не имела права отвести взгляд. Он словно проверял меня, испытывал. «Точно». «Хорошо. Спасибо, что от денег на одежду и жизнь не отказываешься. Это было бы глупо с моей стороны, мне же станет не на что есть. Хотя я хочу пойти на подработку, возможно, где-то официанткой». «Забудь об этом, Кать». Он поднялся со стула и, поставив его под стол, подошёл ко мне. «Работать пойдёшь, если захочешь. Только тогда, когда станешь хорошим поваром. К себе возьму». «Об официантке вообще забудь». «Но это же неправильно». «Что именно?» «Я могу работать и хотя бы копить деньги на то же питание». «Катя, после учёбы ты должна отдыхать и немного уделять себе время. Успеешь ещё наработаться». «Ты непробиваемый», — хмыкнула я, улыбаясь. «Но училище за мной». «Ладно». «Но только училище». Я наигранно огорчённо скривилась, но то, что я буду учиться именно в училище, меня дико радовало. Я и так постоянно ощущала себя должной, это было не самым приятным. Я подумаю. Улыбнулась, смотря вниз, чтобы спрятать смущенный взгляд. «Катя! Эльмир Дамирович, испробуйте бутерброд моего приготовления!» «Вот же, как котенок себя ведешь!» Тут же улыбнулся он, не в силах быть серьезным. Посмотрев в сторону стола, вернул взгляд ко мне, сощурился и потер подбородок. «Наверняка вкусный!» Вот как раз мне и не хватает мужской оценки». «А для чего тебе это? Жениха, что ли, нашла себе?» «Ох, нет, что ты. Какой жених?» Мне стало неудобно перед ним, ведь я даже не думала о парнях. «Нет, в будущем я хотела замуж, чтобы муж и ребёнок были моей семьёй. Но точно не сейчас. Да и рано мне ещё. Просто мою стряпню только тётя Вера пробует. А мне бы хотелось, чтобы и ты тоже. Тогда давай, раз тебе хочется, чтобы и я тоже». «Но если тебе будет невкусно, ты можешь выплюнуть». «Сомневаюсь». «Иди пока руки мои, а я начну готовить». Бекетов кивнул и ушёл в ванную. Я взяла хлеб и отправила его в тостер. Сама пока принялась подготавливать авокадо, помидоры и жареную котлету. Когда мужчина вернулся, я как раз начала делать соус. Скорее, это было больше похоже на бургеры нежели на бутерброд. «Ничего себе ты тут деятельность развернула! Надеюсь, тебе понравится». Пожала плечами. Котлеты кто жарил? Я, только тётя Вера подсказывала, как фарш делать. Из тебя выйдет отличная хозяйка. Мне бы хотелось, чтобы в будущем это оценил и мой муж. Эльмир промолчал в ответ, лишь наблюдая, пока я готовила еду. А мне так нравился весь процесс. Ощущала, что заинтересована не только я, но и Эльмир с удовольствием улавливал каждый момент. Хотя я понимала, что, по сути, ему должно быть всё равно на то, что я делаю. Ему, главное, результат. И думаю, результат себя оправдал. По крайней мере, мне хочется в это верить. «Готов?» — уточнила я, положив листик салата поверх сыра и накрыв его хлебом. «Готов? Только вот что я думаю. Надо тебе булок специальных накупить. Это на бургер похоже». «Я об этом же подумала. Но ну, покупать не надо. Можно испечь. Это ведь вкуснее». «Как скажешь». Бекетов от предвкушения потер руки. Я подвинула к нему тарелку и замерла, когда он наконец-то откусил кусочек. «Стало очень волнительно». Я действительно переживала, вдруг ему не понравится. Мне не хотелось бы, чтобы Эльмир думал, что я криворучка. Но, судя по его довольному лицу, всё было не так уж и плохо. «Это здорово. Очень вкусно». Вынес вердикт и откусил ещё. «Слушай, если ты продолжишь в том же духе, то далеко пойдёшь. Впору будет свой ресторан открывать». «Нет, что-то это явно не для меня. Я в бизнесе ничего не понимаю. Не проблема помочь». Я не стала заглядывать так далеко, ведь даже понятия не имела, что со мной будет дальше. Пока Эльмир ел, я мыла посуду и поставила заваривать чай. Как вдруг у меня созрел вопрос. «Слушай, Эльмир, а почему ты не женишься?» «Не женюсь?» — удивлённо переспросил он, и сам удивил меня не меньше своим ответом. «Моя жена ещё не выросла». «Эм, ну знаешь, я не всегда тебя понимаю, и потому сейчас знаю, о чём ты говоришь». «Серьёзно?» — он доел мою стряпню и вытер салфеткой рот и пальцы. «И о чём же?» «Ты очень умный человек, и тебе нужна такая же жена. Вряд ли тебе с глупой будет интересно». «В чём-то ты права, Катюш». «Ладно, спасибо за вкусный бутерброд. Не буду тебя задерживать». «Эльмира, а можно мне в клуб с Машей?» — поспешила спросить, когда мужчина пошёл к выходу. «Какой ещё клуб?» «Ну, в ночной потанцевать». «Нет, пока восемнадцать не стукнет и никаких клубов». Я едва не зарычала, но не смела сейчас показывать свои зубки. «Нет, так нет. Проще Машку домой позвать и устроить свою вечеринку. Хотя, не скрою, очень хотелось попасть в клуб». Выйдя от Кати, я задумался о её вопросе о клубе. «Это, пожалуй, то, чего я больше всего боялся. Девочка растёт, и с каждым годом её потребности становятся куда взрослее». Вот и до клуба добрались. Блядь, как же мне не понравилось её желание. Вот что там делать, малолетки? Да я ей дома скорее устрою дискотеку и позову её товарищей, чем она будет зависать в непонятном месте. Там же хватает идиотов, которые за девочками бегают и на возраст не смотрят. Либо алкоголем спаивают, либо гадости какой подкидывают. Главное, затащить в туалет и... Сука, даже думать противно. А что дальше? Парни, сигареты, алкоголь. «Нет. Надеюсь, эта гадость Катю не заинтересует». Оказавшись на улице, я прикурил с удовольствием, выпуская изо рта дым. Сегодня меня весь день атаковали мысли. Я постоянно думала о Кате, её учёбе и дальнейшей судьбе, и не понимал почему она выбрала училище, когда может учиться в хорошем институте. Но теперь девочка дала понять мне, что у неё есть своё мнение, которое она и выразила. Я бы, конечно, мог сказать, что она идёт в институты точка... Но я не имел на это права. Катя может и будет выбирать всё по своему желанию. Кроме, конечно, её работы официанткой. Такого я точно не допущу. Во-первых, не каждая везёт даже в такой работе. Опять же, идиотов хватает. Во-вторых, она несовершеннолетняя, и я не позволю ей работать. В этом просто-напросто нет необходимости. Сделав новую затяжку, присел на скамейку около подъезда и подумал, что было бы неплохо отвезти девочку на море. Лето как-никак, я всё с работой, никак не могу вырваться. Правда, там ещё и Женька просится, подружка моя нынешняя. Ну вот брать её на отдых вместе с Катей не особо хочется. Я до сих пор помнил, чем закончилась поездка на речку. На кой хер я только взял эту дуру Настю? Блядь, прямо самому противно. Со мной одна, при подростке другая. Как можно так себя вести? Нет, я всё понимаю, но ревность к малолетке — это надо быть совсем безмозглой. «Женька тоже кажется спокойной, а там хрен его, что на деле окажется». «Потому нет, обойдемся без общих сборищ». Снова затянулся и вспомнил о клубе. «А что, если свой открыть?» «Распиарить хорошо и сделать заведение для золотой молодежи. Зато все проверено будет, и за Катюшей легче приглядывать. Нужно основательно обдумать этот вопрос и заняться его реализацией». Почему-то вспомнился вкус бутерброда. Вот девчонка, семнадцать и нет, а как готовит. Да взрослая женщина не каждая так может, а эта химичит, сама продумывает, смешивает, что-то добавляет. Такую женщину в будущем точно муж должен на руках носить. И с тетей Верой нужно поговорить, пусть еще чему научит, обязательно пригодится. Им все же проще, женщина девочку разумному научит. Черт, я хотел СТО открывать, развиваться в этом направлении. Что пошло не так? С каких это пор подросток поворачивает меня на другие пути?» Выкинув окурок в урну, я прошёл к автомобилю. Посмотрел вверх на многоэтажку, зная, что всё равно не увижу Катины окна, ибо она живёт практически на самом верху. Специально искал на верхнем этаже квартиру, чтобы ей открывался красивый вид из окна. Не знала Катя любви в детстве, так пусть сейчас у неё будет хоть что-то хорошее. «Добрый день, Эльмир Дамирович. Вы просили срочно подъехать?» Вадик присел напротив меня, выгляде достаточно взволнованно. «Вчера вечером, вернувшись домой, я очень долго думала о клубе, о Кате, которая уже порывается на гулянке, о её увлечении. Мне Вера рассказывала, что малышка часто включает дома музыку и танцует. Особенно любит под музыку в квартире убираться. Нужно будет ещё поговорить с ней об этом, вдруг захочет танцам обучаться. А сама вряд ли мне скажет. Гордость не позволит, это я уже понял. А вот насчёт клуба я всё же надумал». «Привет, Вадик. Слушай, у меня работа для тебя есть». «Да? В чем заключается?» «Моя Катя хочет танцевать. Я не могу пускать ее в непроверенные места». «Понял. Проверю клубы сообщу, где самые безопасные». Он кивнул, зная, что я люблю краткость, но не сегодня. «Подожди, Вадик. Я немного по другому вопросу». Закрыл папку с документами об отчете за прошлый месяц и снова посмотрел на помощника. «Мне нужно, чтобы ты подыскал хорошее помещение. Желательно двухэтажное. Для клуба? Да. Мне нужно очень хорошее помещение. И здорово, если это будет новая постройка». «Понял. Сроки?» «Не ограничиваю во времени. Не хочу, чтобы из-за спешки дерьмо купили». «Хорошо. Сегодня же начну искать». «Давай», — кивнул, провожая Вадика взглядом до двери. «Эльмир Дамирович?» Он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Вы уверены, что нужно это делать именно из-за Кати?» «Твоего мнения, я спрашивать не буду. Свободен».